Верхний зал не походил на зал для развлечений. Скорее, это была какая-то контора. Шум за застолья доносился из-за стены, в которой виднелась наглухо закрытая дверь. К ней между рядами длинных столов вела ковровая дорожка. За столами сидели то ли чиновники, то ли служки какой-то секты в белых бесформенных балахонах. Над каждым столом красовался написанный крупными буквами прескурант. Тут и там кучками робко толпились странные неопределенного вида личности. Над чиновником, которому женщина подвела Мартисона, тоже висел большой белый лист. Мартисон прочитал. Первая ступень приобщения. 100 кредосов. Разговор по душам. 200. Вдыхание сатрической энергии. 500 кредосов. Благоговение в братской среде. 1000 кредосов. Лихорадочно роясь в карманах своего дырявого халата, Мартисон уже понял, что выбраться из этой переделки будет стоить весьма недешево. Однако, как ни странно, прескурант подействовал на него успокаивающе. «Кого ты привела, Лила?» – спросил брат, к которому они подошли. «Особый случай, к его преподобию». «Хорошо, тебе виднее, куда его определить». Стол сам собой повернулся, словно он и был тем турникетом, который Мартисон тщетно пытался обнаружить на первом этаже. Открылась небольшая темная дверца без всяких дорожек и украшений. Чтобы пройти в нее след за Лилой, Мартисону пришлось нагнуться. В просторной комнате в высоком кресле из черного мореного дуба спал мужчина в малиновой рясе. Небольшая темная оборотка на холеном полном лице и капризно изогнутые брови Придавали ему выражение высокомерия даже во сне. Впрочем, насчет сна Мартисон был не вполне уверен, потому что не меняя позы и не открывая глаз, преподобный спросил. «Ну что там еще? Опять ракшасы?» «Нет, ваше святейшество, визитер из внешнего мира». Глаза моментально открылись. Мартисон отметил про себя их раскосость, отсутствие зрачков И тот же странный металлический блеск в глубине радужной оболочки, который он заметил у Лилы. Мужчина как-то весь подтянулся, под одеждой напряглись стальные мускулы. Взгляд стал жестким и словно бы приобрел способность проникать вглубь сознания Мартисона. «Чего ты хочешь?» «Я?» «Собственно, ничего». Не готовый к этому вопросу, Мартисон совершенно растерялся. К нам, Карменам, не приходят ради развлечения. Итак, что тебе нужно? Я действительно не знаю. Я ожидал встретить здесь людей. Мы не люди. Мартисону показалось, что произнося слово люди, преподобный не удержался от презрительной гримасы. Странное вы племя. Всей жизни лет восемьдесят и большую половину проводите в погоне за ненужным барахлом. «Тебе нравится лежать в постели?» «Спроси его о захвате», – прошептала Лила, нагнувшись. «Наши дома сжигают. Нам кажется, захват приходит из вашего мира». «Что такое захват?» «Так мы называем разрушение городов и целых поселений, входящих в Федерацию». «Ах, это...» «Да, действительно, к нам обращались с подобной заявкой». «Кто они?» Это коммерческая тайна. Мы не выдаем секреты своих клиентов. Но зачем? Что им от нас нужно? А зачем вы вырубаете леса? Потому что вам нужна древесина, не так ли? А теперь, когда кому-то понадобились планеты, на которых вы живете, вы сразу начали возмущаться. Займись им, Лила. Я отдаю тебе этого ученого-глупца.